А потом Солли улыбнулся, и страшной была та улыбка на лице, потерявшем возраст. Ножи Марцелла торчали у него за поясом, стальной и посеребренный, но изменчивый не притронулся к ним. Его руки медленно поднялись вверх и разошлись в стороны, и на окровавленных ладонях вспыхнули два «знака». Вспыхнули холодным, зеленоватым огнем. Солли еще шире развел руки, словно собираясь обнять сразу всех варков, и рядом с ним полыхнул тем же светом меч Яроу. Они шли, постепенно тесня толпу, и тяжелые слова срывались с губ изменчивого, волной катясь впереди него, отшвыривая визжащих варков ужасом отражаясь в горящих зрачках, и там, где не хватало слов, слов Солли, там исправно выполняла свою работу, покрытая знаками сталь девятикратного. А дальше была смутно знакомая фигура и лицо на ней, лицо Брайана, Салара друга, в пустых глазах которого не оставалось уже ничего от прежнего ойглы, Но меч внезапно стал непомерно тяжелым. В следующее мгновение последняя приливная волна заклятий изменчивого смыла оставшихся варков вместе с тем, что некогда звался Брайаном Ойглой, и Солли повернулся к Сигурду. Теперь книга «Сталь и огонь». Сигурд промолчал. Стали огонь оказались бессильны. Книга по-прежнему лежала на столе, лежала недвижно и равнодушно, а стены зала готовы были рухнуть в любую секунду. Надо было уходить. Это не книга, как в бреду пробормотал Солли. Это даже не дверь. Это и то, и другое, и третье. Третье — это... Большая тварь! Книга обрела собственную сущность и нам не под силу уничтожить ее. За каждое знание надо платить, Эхом отозвался Яроу. Даймон заплатил жизнью. Марцел Прощай отец, ты теперь слишком далеко, Ты ушел и не будем об этом. А нам еще только придется платить. Уходим, Сигурд. Я чувствую, как знание, которое во мне властно требует недостающего. Книга тянет меня. Да, Солли. Она помогала нам в битве и одновременно звала. Мы ее заложники. И мы закроем ее здесь. Закроем всеми словами, знаками и печатями, какие знаем — больше мы сделать не в состоянии. Сигурд посмотрел на книгу. Она была неподвижна, Азис мертвого спокойствия в развертвшемся аду. Она ждала. Седьмое. Послушников наверху не оказалось. Причина этого Вайл, Зу и два взъерошенных волка была очевидна. Правда, волки жались к ногам Солли и затравленно скулили, и даже Удав постарался перетечь поближе к Ероу. Нет, не люди испугали зверей. Не люди и не звери. Не живые. Огромный рыхлый ком сбившегося в одно целое мрака, с бесчисленными бледными пятнами смазанных лиц колыхался перед ними, и бездны веяло от этого сгустка. Да, дверь захлопнулась, но дети бездны остались снаружи. «Не думайте, что вы победили!» — шипела извивающаяся часть, отсеченная целого. Эта дверь не единственная, не последняя, их много в вашем мире и в любом другом мире, в любом месте, где человек стремится выйти в запределье, выйти любыми средствами, потому что цель оправдывает средства. Везде, где человек ломится в стены своего жалкого бытия, везде открываются двери, двери, двери, двери. Сигурд смотрел, слушал и улыбался. Соль ошарашенно глянул на девятикратного, потом замер, прислушался и тоже улыбнулся. И все, и мертвые, и живые увидели разрастающееся зарево. Там, далеко, на северо-востоке, над горами Рамуаз, чуть левее Седого Ирташа. Там, в переходах забытого сагдийского рудника, по каменному панцирю змеились трещины. Сперва робкие, затем все более и более уверенные, и рушились сталагмиты, выпуская в предрассветный мир тех, кто добровольно заточил себя в пенаты вечных, тех, за кем навсегда захлопывались двери в бездну, как захлопнулась она за теми, которые он, бесом Марцеллом. Хрустела под босыми ногами корка веков, качалась заброшенная штольня, и вставали, поднимались, делали свой первый шаг бессмертные. Бесы шли Закрывать двери. Хватит ли их на все? Сигурд положил руку на рукоять меча, Солли кивнул и, не торопясь, достал из-за пояса, покрытую серебром, бабочку ушедшего Марцелла.